— спросил мне очень деликатно Тремен. — Два-три месяца. — Если я правильно понял, я единственная причина его гнева и его побега. Но почему? Он считал вас своим отцом, и когда узнал о том, что это не так, он носит имя Тремен, заметил сэр Христосер тихо. Он прекрасно знает, что я для него никто не Мари часто, особенно когда, поняла, что обречена, первый раз он обрывал ее. Прошу прощения, но мне кажется, он ненавидит вас, даже не будучи знаком с вами. Этому есть много причин, но главное, он ставит вам в вину, что вы не женились на его матери и не создали нормальную семью, о которой он, возможно, мечтал. А другие... Должен же быть кто-нибудь еще, кто ему дорог. Вы, француз, мне кажется, он привязан лишь к одной стране, которую действительно знает. Накануне своего побега он умолял меня разрешить ему устроиться на один из кораблей Его Величества, когда Мари покинет нас. Гнев, охвативший его, заставил даже забыть о своем горе. Англичанин, сын, которого Мари завещала ему, в котором течет его кровь, считает себя англичанином. Вот уж только этого не хватало. Его ему отказали? А ведь это было единственное решение. Но Мари так не считала. Она никогда не любила Англию, храня в своем сердце воспоминания о родной Канаде. Так же, как и вы, если я правильно вас понял. Мысль в том, что ее сын будет служить в британских военно-морских силах, была ей невыносима. Она считала это предательством по отношению к своим предкам и, конечно, к вам. У нее всегда была чувствительная душа, но она должна была бы знать, что эта битва была проиграна с самого начала. Нельзя безнаказанно идти против призвания мальчика, и если он любит море... Это слово поразило его в тот самый момент, когда он его произнес, потому что он сразу вспомнил мальчишку из берегов реки Святого Лаврентия, который мечтал о дальних морских путешествиях, сидя на рулонах такелажа в порту Квебека. Значит, в его ребенке проснулись те же устремления, та же неутолимая страсть. А вот Адам не проявлял никаких чувств к морю сердце его шевельнулось сожалением, все это было грустно до слез, но он постарался сдержать себя и не поддаваться чувствам. Придется забыть об истории и о мечтах Мари. Было бы преступно противоречить Артуру в тот момент, когда он выбрал свою судьбу. Ищите его и найдите, и надо исполнить его желание. Я предпочту его увидеть моряком с честью, носящим английскую форму, чем увеличить число французов-неудачников. А ваша клятва, даже если вы и не хотите им заниматься, вы дали это обещание перед лицом умирающей, и вы не боитесь навечно нарушить ее покой? Несмотря на серьезность этих слов, Гийом едва удержался от улыбки. Вера в привидение у людей, живущих за Ламаншем, всегда смешила его и вызывала даже чувство сострадания. Но он сдержался и ответил очень учтиво. — Я уверен в одном, — сказал он, — что там, где она сейчас находится, Мари знает, что ошиблась, пытаясь принудить своего сына. Она слишком его любила, чтобы видеть его несчастным. Сэр Кристофер издал какой-то жалобный звук и упал в кресло. Губы и нос побелели как-то сжались. Геому показалось, что лорд сейчас потеряет сознание, и он бросился к двери. «Вам плохо? Я сейчас позову кого-нибудь!» «Нет!» Он почти крикнул это, но потом понемногу пришел в себя и уже тише добавил. «Нет, ничего не надо. Это это сейчас пройдет, а мне надо еще поговорить с вами. Вон там в шкафу есть виски. Смейте мне, пожалуйста, немного» сами выйдете. Трамин послушался, налил ему и увидел, что по мере того, как больной пил, к нему возвращались его обычные краски. Он тоже выпил и почувствовал разливающееся по телу приятное тепло. В этом замке было холодно и сыро. Здесь как будто не знали, что такое настоящий огонь. На решетке большого камина, куда можно было положить целый ствол дерева, лежала жалкая кучка угля. «Прошу вас, — проговорил сэр Христофер, — поднимите это кресло ближе ко мне и сядьте там».